Алла сама себе удивлялась. Ей казалось, что она снова погрузится в депрессию, как в прошлое расставание с гражданским мужем. А она, наоборот, чувствовала такое облегчение. В ней было столько энергии, что, казалось, ещё немного, и она взлетит. Она и не подозревала, что так сильно тяготилась отношениями с Митей, которые ни к чему не вели. Поначалу Алла всерьёз рассчитывала, что у них что-то получится, думала об их совместном будущем, но вскоре поняла, что Дмитрий не тот, с кем можно планировать жизнь. Она пару раз закидывала удочку насчёт того, чтобы узаконить отношения, ведь, как ни крути, у неё статус любовницы не по рангу как-то. То же с детьми. Митя полагал, что ещё не созрел для них, А ведь её биологические часики с каждым месяцем текают всё громче, и хоть гинеколог и говорит, что никаких препятствий для наступления беременности она не видит, это ведь пока? В какой-то момент вдруг выяснится, что она вышла из детородного возраста, и Алла боялась, что так и не исполнит своего женского предназначения. Не то чтобы она относилась к этому как к обязанности, «Нет, она на самом деле очень хотела ребёнка, а Дима, видите ли, не готов. В сущности, кроме секса у них ничего общего. Да, с ним весело, и легко, он не требователен в быту, ценит юмор и умеет поддержать разговор. Однако он, по сути, ещё мальчишка, и его интрижка на стороне тому доказательство». Алла не сомневалась, что та девушка... Просто развлечение, сиюминутная слабость. Но для нее это имело огромное значение. Она уже не в том возрасте, чтобы размениваться на тех, на кого нельзя положиться. Если ей суждено остаться одной, что ж, она это переживет. В конце концов, у нее есть любимая работа, множество разнообразных интересов и добрые друзья. Если для того, чтобы стать матерью, придется делать ЭКО в клинике, Алла пройдет через это и вырастет ребенка сама. Это ей по силам. В тот день, прочтя сообщение в телефоне Дмитрия, Алла приоделась и вытащила непочатую бутылку дорогого вина. Когда он вышел из душа, она поставила его перед фактом, но не стала устраивать скандалы, чем весьма его удивило. Впервые вижу, чтобы женщина хотела отпраздновать расставание. Озадаченно произнес сыщик. «Но «Ну, расходиться тоже лучше, по-хорошему, верно?» Сказала она. «А знаешь, я не удивлен. В самом деле, ты в последнее время как будто далеко, совсем чужая стала. Не переводи стрелки на меня, — остановила его Алла. Это не я завела себе любовника». любая просто девушка». Пожал он плечами. «Эти отношения ничего для меня не значат». «А она тоже так думает?» «Да какая разница, что она там себе думает?» «Разница есть. Она молодая, ей наверняка кажется, что ты хочешь чего-то большего, чем постель». «Откуда тебе знать?» «Потому что, поверь мне, все женщины этого хотят. И ты, и я». Именно поэтому нам лучше разойтись сейчас, пока ни тебе ни мне не будет больно. Мы отлично проводили время, но, согласись, ничего путного у нас не выйдет. Я считал, набрось «Да сметь, ничего ты не считал. Просто признай, будь честен хотя бы перед самим собой, ты меня не любишь и никогда не любил. Это не так, воскликнул он. Я люблю тебя, просто просто что? «Понимаешь, иногда мужику нужно чего-то попроще, понимаешь? Ты как выдержанный коньяк, но иногда хочется обычного портвейна». «Ну, спасибо за лестное сравнение», — усмехнулась Алла. «Выдержанный — это значит старый? Да я не то имел в виду». «Наверное, его больше устроил бы скандал с питьем посуды». Но Алла слишком ценила свои тарелки и чашки с любовью, выбранные в магазинах для дома. Кроме того, она считала себя достаточно зрелой для подобного вслезка эмоций. А может, дело в том, что никаких особых эмоций она и не испытывала? Странно, как их с Дмитрием Роман постепенно, практически незаметно, стал ее тяготеть, ведь сначала все было просто отлично. Она не могла не испытывать к нему благодарности, потому что он оказался рядом в трудный для нее момент и заставил поверить в себя, когда ее самооценка опустилась ниже дна Марианской впадины. Дмитрий дал али понять, что она может быть желанной, и отчасти это повлияло на ее решение перестать киснуть и заняться собой как следует. Но о себе она никогда не лгала а потому признавала, что поведение Дмитрия лишь подтолкнуло её, заставив решиться на то, что она так долго откладывала. И самое главное, виноватым в результате оказался он. Может, это и не слишком честно с её стороны, но и он не ангел. Если бы Дмитрий откровенно признался Али, что нашёл другую, она с лёгким сердцем отпустила бы его на все четыре стороны и даже благословила. А так? Пусть помучается, считая, что разбил ей сердце. Всё закончилось тем, что Дмитрий отправился спать на кухню, а наутро Алла пошла на работу, а он остался собирать на многочисленные пожитки. Она надеялась, что по возвращении застанет свою квартиру пустой. Так и вышло. В первый миг эта пустота испугала её, но она сказала себе, что если ей так страшно отсутствие живой души, Стоит завести домашнего любимца — собачку, котенка или, на худой конец, хомячка. Жаль, что многие женщины этого не понимают и предпочитают держаться рядом с мужчиной, даже если он их и не устраивает. Возможно, проблема в том, что человек — существо социальное, и ему нужен себе подобный для того, чтобы чувствовать себя полноценным. Как сказала одна поэтесса, человеку нужен человек. Но Алла точно знала, что ей нужен один-единственный человек, и замен на суррогат она рядом не потерпит. Поэтому лучше уж так, одной. Она подошла к окну и взглянула вниз, на зажигающиеся фонари Невского, на вереницы машины, толпы людей. «Господи, их всегда здесь толпы, независимо от времени суток и дня недели». По крайней мере, в мире есть нечто, остающееся неизменным. Это ее вид из окна и чувство покоя и безмятежности, которое охватывает ее всякий раз, когда она им наслаждается. Ничего, у нее все будет хорошо. А если вдруг станет совсем невмоготу, она заведет питомца.